Офис боллинга, просторная угловая комната с окнами на две стороны, находился на четвертом этаже Уитеркер Билдинг. Массивный стол из какого-то темного дерева, серый ковер и два кожаных кресла. Стеллажи вдоль стен, плотно заставленные томами исключительно правовой тематики в одинаковых переплетах. Сэму боллингу уже перевалило за 60. Это был потянутый седой мужчина с ничем не примечательным худощавым лицом. Он посмотрел на Ромстеда проницательными голубыми глазами и, поднявшись из-за стола, улыбнулся. «Господи, да вы почти вылитый гуннер!» Не совсем не сдержал ответной улыбки Ромстед. «Почему-то я решил, что раз ваша мать была кубинкой, то вы будете смуглее, но вы просто его копия. «Мать тоже была блондинкой. Он говорил, что вы хороший бейсболист. Играл немного в школе и колледже. И профессионально тоже, как я понял. «Меня хватило только на один сезон. Я так и не смог выбиться в подающие высшей лиги, а игру во второй лиге я никогда не считал серьезным достижением. «Вы закончили колледж? Не доучился». Спортивные успехи были для меня дороже отметок. На каникулах я работал, хотя отец и посылал мне деньги. Присылал бы и больше, но мне в голову не приходило просить его. В конце концов, я ведь получал стипендию. Гунор, разумеется, внес вас в завещание. Вы уже видели копию? Нет, я первый раз слышу о нем. Ромстед помолчал, потом продолжил. «Знаете, я всегда думал, что отец переживет меня. Должно быть, это звучит дико». «Ничуть. По крайней мере, для тех, кто его хорошо знал. Вы еще не видели его дом?» «Нет. До вчерашнего вечера я понятия не имел обо всех этих делах. А теперь вдруг выясняется, что у него еще и квартира в Сан-Франциско». Болинг кивнул. «Он снял ее около пяти месяцев назад». Я пытался его отговорить, но он настоял на своем. Но почему? Вы хотите знать, почему я был против? Из-за налогов? Нет, я имею в виду другое. Почему он, выйдя в отставку, поселился в этой дыре, а потом вдруг снял квартиру во Фриско? На это было несколько причин, но основная — налоги. Отсюда легко добраться до Сан-Франциско, который он любил. А с другой стороны, Колвель — это еще не Калифорния, которую он терпеть не мог. Однако наш провинциальный городок навевал на него скуку, и он стал довольно часто наведываться в Сан-Франциско. Ходил в оперу, не пропускал модные концерты, спектакли и все такое прочее. Потом ему надоело останавливаться в отелях, и он решил снимать квартиру. Помню, заявил тогда, что раз основным его местом жительства является Колвель, в котором он владеет недвижимостью, а в Сан-Франциско проводит в общей сложности всего лишь пару месяцев в году, то Калифорния черта с два дождется от него налогов. Капитан отличался редкостным упрямством, спорить с ним было совершенно бесполезно. Но откуда взялась эта навязчивая идея по поводу налогов? Разве есть особая разница, где и кому их платить? Конечно, и весьма значительная. Доход вашего отца составлял 50 с лишним тысяч долларов в год. Он складывался из пенсии и процентов от вложенных акций. Я не знаю ни одного человека, которому бы нравилось платить налоги. Но для Гуннера Ромстеда это был вопрос принципа. Он испытывал почти физическое отвращение к самой идее, Государства всеобщего благоденствия, социального страхования, отчислений в пользу безработных и тому подобному. Он был весьма обаятельным и талантливым человеком, но его политические взгляды были до странности консервативными. Так значит, это правда? Он на самом деле был миллионером? О да, его состояние в денежном исчислении перевалило за миллион. «Но ведь вы не верите в болтовню Брубейкера, что он был замешан в наркобизнесе?» «Нет», — уверенно ответил Боллинг. «Конечно, не верю». Гонор утверждал, что нажил все игрой на фондовой бирже, и у меня не было оснований сомневаться в этом». «Адвокат достал из ящика стола синюю папку с документами и положил ее перед собой». «Не стану загружать вас подробностями». «Все равно, пока не выяснится, что же случилось с теми двумя стами тысячами долларов, говорить об этом не имеет смысла». Болинг оторвался от бумаг и пристально посмотрел на Эрика. «Бру Бейкер сообщил вам об этом». Ромстед кивнул. «Но для чего ему понадобилось снимать со счета такую гигантскую сумму?» «Даже представить себе не могу», — пожал плечами Болинг. «Десять дней к ряду я терялся в догадках, ломал голову, но так ни до чего не додумался. Совершенно идиотский поступок. Однако ваш отец был далеко не идиотом. Но сейчас речь о другом. Вы законный наследник Гуннера Ромстеда. К сожалению, завещание составлено таким образом, что если 250 тысяч никогда не найдутся, то вы останетесь ни с чем». «Как это может быть?» — удивился Ромстед. «Все остальные завещанные доли наследства выражены в фиксированных суммах, и вам придется довольствоваться остатком». Ромстед не нашелся, что сказать. На какое-то мгновение в кабинете воцарилось молчание. Затем Болинг спросил. «Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да, конечно. Я просто наслаждался моментом». «Кому еще довелось потерять четверть миллиона за несколько секунд?» В улыбке видавшего виды адвоката сквозило восхищение. Он покачал головой. «Однако я рад, что вас не так просто расстроить». «Ну, в этом нет ничего героического», — запротестовал Ромстед. «Я совсем недолго обладал этим богатством, так что даже не успел к нему привязаться». Остается только надеяться на то, что деньги все же отыщут. А не мог отец поместить их на счет в другой банк или положить в личный банковский сейф? Нет, мы полностью исключили эту возможность, конечно, не без помощи полиции. Проверили каждое отделение банков в Калифорнии и Неваде и даже разослали описание его внешности на тот случай, если он по каким-то причинам воспользовался другим именем, но не обнаружили ни малейшей ниточки. «Да, звучит не слишком обнадеживающе», — заметил Ромстед. «Есть еще одна проблема с официальным утверждением завещания и оценкой имущества». Дело застопорилось, потому что нам неизвестно, сколько стоит это имущество. И я, кажется, понимаю, о чем вы. Это из-за федеральных налогов? Совершенно верно. Тут не все концы сходятся. А парни из налогового департамента не принимают к рассмотрению суммы плюс-минус четверть миллиона долларов. С их точки зрения, последним владельцем этих денег был ваш отец. Если он на них что-то купил, то это должно быть оценено, и объявленная стоимость добавлена к стоимости имущества, подлежащего налогообложению. А если деньги у него украли после того, как он вынес их из банка, то это может кардинально изменить всю картину. Но сначала нам придется доказать, что они были украдены, и ответить на вопросы «кем, где и когда». Если удастся все это сделать, то, возможно, мы вернем деньги. Практически все состояние вашего отца вложено в ценные бумаги. Из недвижимости он владел только раньше в Колвиле. Это 10 акров земли, дом с обстановкой и другие постройки. Общая оценочная стоимость около 75 тысяч долларов. Вы наследуете все это хозяйство плюс автомобиль. Плюс то, что останется после уплаты налогов и причитающихся долей Обществу оперного искусства Сан-Франциско, симфоническому оркестру и трем женщинам в Европе и на Дальнем Востоке, как я полагаю, его давним возлюбленным. Даже если пропавшие деньги вернуть не удастся, они все равно будут обложены налогом. Так что вы можете рассчитывать тысяч на восемьдесят. Таким образом, при нынешнем положении дел... «Всего вы получите по завещанию чуть больше ста пятидесяти тысяч долларов вместо четырехсот тысяч, как это могло быть». Ром кивнул. «В любом случае, это гораздо лучше, чем кукиш с маслом. Я вообще ни на что не рассчитывал». Потом в его голове возник новый вопрос. «А как он ухитрился получить такую кучу наличных сразу? Ведь не держал же он столько денег на счету». Конечно, нет. Он попросил своего брокера продать ценные бумаги на эту сумму и перевести выручку в банк. Он с ним разговаривал лично или по телефону? По телефону. Когда? По-моему, 6 июля. Подождите минутку. Болинг нажал на рычажок и сказал винтерком: интерком. Рита, будьте добры, принесите мне дело капитана Ромстеда. Седовласая женщина, скорее похожая на почтенную мать семейства, чем на секретаршу, вошла в кабинет с папкой в руках. Даже не взглянув на посетителя, она с достоинством удалилась, притворив за собой дверь. Болинг зашлестел бумагами, продолжая рассказ. Его финансовые дела вела небольшая брокерская фирма "Винигард и Стивенс". Ваш отец позвонил своему поверенному Винигарду Четверг, 6 июля, в 7 утра по местному времени, как раз к открытию Нью-Йоркской фондовой биржи. Он зачитал список ценных бумаг, которые следовало продать, и попросил поместить выручку на его счет в Первом национальном банке Северной Калифорнии, который находится на Монгомери-стрит. Он распорядился не затягивать с продажей. Деньги ему были нужны не позднее следующей среды к 12 июля. И, разумеется, прежде чем снять деньги со счета, их необходимо было очистить от пошлин. А когда он предупредил банк? В понедельник, 10 он позвонил и переговорил с Оуном Рихтером, одним из администраторов, с которым был знаком лично. Сообщил о предстоящем депозите, попросил как можно скорее провести все формальности и предупредил, что намерен получить наличными. Он не просил Рихтера позвонить ему, когда деньги поступят в банк. Нет, сказал, что перезвонит сам, что и сделал во вторник утром. Все уже было готово, поэтому он просто пришел и забрал деньги. В банк он приходил один. Да, я специально справлялся об этом у Рихтера. Тот сказал, что капитана Ромстеда никто не сопровождал. Ваш отец был трезв, спокоен и абсолютно здоров. Правда, когда Рихтер попытался отговорить его брать деньги наличными, он слегка вышел из себя, но пререкаться не стал, сказал только, что деньги нужны ему для сделки. Все это очень на него похоже. Он крайне редко давал себе труд что-либо объяснять и терпеть не мог, когда лезли с непрошенными советами. Ромстед согласно кивнул. «Виннигарду отец тоже ничего не объяснил?» «Нет, конечно». Болинг слегка улыбнулся. «Сомневаюсь, что тот ожидал чего-то другого. Он ведь давно вел дела вашего отца. Единственное, с чем Виннигард никак не мог согласиться, так это с тем, как он отобрал акции на продажу». «То есть...» «Обычно, если вы по каким-либо причинам ликвидируете часть портфеля ценных бумаг то подходите к этому делу серьезно. Избавляетесь прежде всего от ненадежных, неперспективных, падающих в цене акций. Но Гуннер поступил по-другому. Просто прошелся сверху вниз по списку, пока общая сумма слегка не превысила 250 тысяч и велел Виннигарду продать их все подряд. Но это же глупо. Конечно, особенно для человека, который несколько лет подряд... Удачно играл на фондовой бирже. Как я уже сказал, Виннигард возражал. По крайней мере, пытался это делать. Но капитан недвусмысленно указал ему на место. «Не понимаю», — Ромстед покачал головой. «Кстати, чуть не забыл. Что там насчет расходов на похороны? Или, может быть, остались неоплаченные счета?» «Нет, обо всем этом уже позаботились». «Значит, вы, как его душеприказчик, оплатили их?» «Нет, это сделал он сам, когда составил завещание. Сразу же после того, как капитан поселился здесь, он заключил договор с похоронным бюро и заплатил за свои похороны вперед, а также за надгробие. Но почему? Может, ему угрожали? О нет, тут дело совсем в другом». Просто он скептически относился к самому ритуалу погребения. Считал, что похоронная индустрия паратизирует на скорби семьи. Говорил, что им только пойдет на пользу, если они будут иметь дело с еще живыми клиентами. Капитан выбрал самый дешевый гроб, какой только у них нашелся. Заставил сбить цену до минимума. Заплатил за него и передал мне квитанцию. Я тогда еще обратил его внимание на то, что если он проживет до 110 лет, то эта сделка окажется невыгодной. Но он возразил, что при такой инфляции не потеряет ни цента. И если не принимать во внимание случившееся, в общем-то был прав. Просто замечательно. А затем тот же самый человек, такой дальновидный и предусмотрительный, Разгуливает по улицам Сан-Франциско с полным чемоданом денег, как какой-нибудь идиот. Болинг только развел руками. «Да, тот же самый». Ромстед поднялся. «Что ж, спасибо, мистер Боллинг, что ввели меня в курс дела. Не стану больше отнимать у вас время». «Мы будем держать с вами связь. Вы прямо сейчас намерены вернуться в Сан-Франциско?» «Видимо, сегодня ночью или завтра рано утром. Сейчас мне бы хотелось съездить туда, где он жил, если вы объясните, как найти дом. Я дам вам ключ, так что вы сможете зайти внутрь». Они вышли в приемную, и Болинг достал из сейфа ключ с привязанным к нему картонным ярлыком. «Только когда будете уезжать, проверьте, чтобы все было заперто». «Вам надо попасть на третью улицу, это к западу отсюда. Она вас выведет на шоссе. Дом находится по правую сторону, примерно в четырех милях от города. Узнать его легко. Белый кирпич, мамонтово дерево и красная черепичная крыша». Ромстед вернулся в мотель. Он хотел позвонить Майю, но было еще слишком рано.